Если построить портретный ряд руководителей плановой экономики в ранге наркомов или министров, то получится персонифицированная история деградации советской системы управления. Первый призыв наркомы ленинской эпохи. Яркие, интересные личности, хотя и редкостные злодеи. Они оставили след в политике, экономике, партийной борьбе, многие в науке и публицистике. Луначарский — оригинальный публицист и драматург. Чичерин, нарком иностранных дел, писал книжки о Моцарте. И Троцкий, и Дзержинский, и Бухарин, и другие были незаурядными, многогранными личностями, сильно повлиявшими на те сферы и отрасли, которыми они занимались. Их помнит и знает вся страна. Затем в ходе репрессий пришло второе поколение отраслевых руководителей сталинские наркомы, они уже на целую голову ниже своих предшественников. Например, преемником Троцкого, Чечерина и Литвинова на посту наркома иностранных дел стал Молотов. Молотов не был создан для первых ролей, его почти не видели среди рабочих и крестьян зато он аккуратно вел бесчисленное множество дел, выполняя ту канцелярскую часть работы, которую не слишком любил делать Сталин. Большевики первого поколения, не особо ценившие кабинетную работоспособность, уже тогда дали Молотову презрительную кличку «каменная задница». Чарльз Болен, посол США в Москве, отзывался о Молотове так. В том смысле, что он неутомимо преследовал свою цель, его можно назвать искусным дипломатом. Он никогда не проводил собственной политики. Сталин делал политику, Молотов притворял ее в жизнь. Он пахал как трактор. Сталинские наркомы были великолепными организаторами и талантливыми отраслевыми специалистами. Зачастую они могли совершить невозможное но они уже не были широко эрудированными людьми. Они не занимались ничем, кроме своей отрасли, ни политикой, ни партийной работой. Главными критериями для руководителей являлись не интеллигентность и компетентность, а напористость, жестокость, стремление любыми средствами выполнить задание, не считаясь с последствиями. Работать приходилось буквально на износ, отвечать за все и вся. Вспоминает Пономарев. Естественно, они были невежественны во всех остальных вопросах. Как бы то ни было, эти управленцы занимали свои места. Они соответствовали своим должностям, они совершали управленческие чудеса в годы индустриализации. Без их нечеловеческой энергии и работоспособности не удалось бы сохранить управляемость экономики во время Второй мировой войны. Сталинские наркомы оставили след в своих отраслях. Их до сих пор помнят на предприятиях. Разумеется, пожилые работники, они остались в истории. Закончилась сталинская эпоха. Пришло следующее поколение – хрущевские министры. По сравнению с предшественниками, они были гораздо более серыми личностями. Их не помнит практически никто. Кроме историков, занимающихся тем периодом, люди гораздо менее энергичные, менее способные, гораздо более склонные к приспособленчеству, уже освоившие при мудрости техники административной безопасности и потому более устойчивые к санкциям. Прошла хрущевская эпоха, наступило время Брежневских министров. Вот этих-то народ запомнил. Причем Не с лучшей стороны. В своих отраслях они приобрели репутацию непрофессионалов и интриганов, подхалимов и коррупционеров. В общем, худших из худших. Почти каждый из брежневских министров внес немалый вклад в развал своей отрасли, в торжество коррупции и неэффективности. Этих министров надолго запомнили в своих отраслях, да и не только в них Как можно не запомнить нечистого на руку Щелокова на посту министра внутренних дел? Разве можно забыть главного идеолога партии Суслова, который сделал все возможное и невозможное для того, чтобы людей тошнило от официальной пропаганды? Впечатляющая эволюция системы. От Дзержинского к Щелокову, от Бухарина к Суслову. Таков закономерный результат деградации системы управления, когда за какие-то четыре поколения лучшие из руководителей сменились худшими. Объяснить это субъективными факторами невозможно. Объективные социально-экономические условия формирования и развития советского менеджмента можно охарактеризовать как приятные для неумелого, Непрофессионального, небрежного или корыстного.